Глава пятнадцатая Сарен стоял возле больничной койки, на которой молодая батарианка боролась за свою жизнь. Хотя, глядя на нее сейчас, было трудно определить, к какой расе она относится. Лишь наличие четырех глаз на ее лице выдавало ее происхождение. Все остальное ее тело было покрыто бинтами. С головы и до того, что осталось от ее ног, которые врачам пришлось ампутировать выше колена. Десятки разнообразных проводов и трубок шли от ее искалеченного тела к стоящей неподалеку машине, которая поддерживала в ней жизнь. Батарианская медицина была одной из лучших в пространстве цитадели. Это же относилось и к уходу за больными в их клиниках. В обычной ситуации за девушкой Б круглосуточно наблюдала сиделка, но сейчас в палате были только она и Турианец. Сарен отослал прочь всех докторов и медсестер. как только они рассказали ему о состоянии пострадавшей. «Вы не можете допрашивать её!» – протестовал её лечащий врач. «Она ещё слишком слаба! Она этого не переживёт!» Но в конце концов, ни он, ни кто-либо другой из лечащего персонала не нашёл в себе смелости перечить прямому приказу Спектра. Батрианцы в основном были выносливой расой, но даже Кроган с трудом бы пережил нечто подобное. Отсутствие ног было наиболее очевидным её повреждением. Однако Сарен прекрасно понимал, что ожоги были куда страшнее и опаснее. Под бинтами вся её кожа была одним большим ожогом, местами сожжена до мышц и сухожилий. Биолаборатория в подвале больницы уже занималась выращиванием кожи из её собственного генетического материала для пересадки, но должна была пройти по меньшей мере неделя. прежде чем они смогут приступить к трансплантации. Кроме этого, взрыв мог повредить и её внутренние органы. Под давлением раскалённый воздух и ядовитые пары проникли ей в горло и лёгкие, нанеся им непоправимые повреждения. Сейчас она дышала лишь благодаря непрерывно работающим аппаратам, которые боролись за её жизнь вместо неё самой, пока не будут выращены новые клонированные органы. Но, как и в случае с новой кожей, должно будет пройти ещё много дней, прежде чем они будут готовы. Опасные инфекции, проникающие через повреждённую кожу, а также обширный паралич сердца, вызванный болевым травматическим шоком, были постоянной угрозой её жизни, пока она была прикована к системам жизнеобеспечения. И даже если ей удастся пережить следующую неделю, то стресс от бесконечных операций мог оказаться слишком велик для её искалеченного тела. Сейчас она тихо спала, доктора ввели ей особые препараты, чтобы погрузить её в лёгкую медикаментозную кому и помочь её организму направить все силы на борьбу за выздоровление. Если всё пройдёт благополучно, то она самостоятельно выйдет из кома через 3-4 дня, когда её состояние немного улучшится. Однако тот факт, что они ждали, не придёт ли она в себя перед тем, как начать работу над протезами для её ног, сказал Сарену всё, что ему нужно было знать о её состоянии. Пусть современная медицина и творила чудеса, но органическая жизнь по-прежнему оставалась хрупкой и уязвимой. И, судя по всему, этой женщине не суждено было выжить. Но Сарену и не нужно было, чтобы она выжила. Она была единственным живым свидетелем того, что произошло на заводе Дахтан. Они сличили ее ДНК с базой данных сотрудников предприятия и установили, что она работала на какой-то невзрачной должности в главной бухгалтерии. А Сарен собирался задать ей всего лишь один вопрос. Он достал шприц. который с большой неохотой дал ему доктор и ввёл его содержимое в одну из внутривенных капельниц. Вряд ли эта женщина знала что-нибудь о нападении на Дахтан, а вероятность того, что ей известно что-либо о Сайдоне, была ещё меньше. Но все остальные работники завода были мертвы, а Сарен подозревал, что она выжила в этой бойне не просто так. Может, кто-то предупредил её в последний момент – Или она знала что-то такое, чего не знали остальные, и почти смогла избежать общей судьбы. То, что он делал, было весьма рискованно, но ему больше ничего не оставалось, как пойти на этот риск. Как только Сарен ввёл ей дозу амфетаминов, её сердце начало биться гораздо быстрее, и один из аппаратов отреагировал на это громким писком. Её тело начало дрожать, затем трястись. а затем резко выпрямилась, и она села на кровати. Веки её глаз распахнулись, но глаза под ними были сожжены взрывом. Она попыталась закричать, но из её обожжённого горла и лёгких вырвался лишь скрежещущий хрип, едва различимый за респираторной маской. По-прежнему, сидя на кровати, она стала биться в припадке, гремя трубками и металлическими частями больничной койки, Через некоторое время она, потеряв остатки сил, снова откинулась назад, закрыв слепые глаза и пытаясь вдохнуть самостоятельно. Быстро наклонившись над её обожжённым ухом, Сарен заговорил настолько громко, насколько было возможно, чтобы она могла его расслышать. «Джелла! Джелла! Поверни голову, если слышишь меня!» Поначалу не было никакой реакции, а затем она медленно повернула голову. «Я должен знать, кто сделал это!» – выкрикнул Сарен, пытаясь пробиться к её сознанию сквозь пелену боли и лекарств. «Мне нужно всего лишь имя. Ты меня поняла? Просто скажи мне имя!» Он протянул руку и приподнял её респираторную маску, чтобы она смогла говорить. Её губы двинулись, но он не разобрал ни звука. «Джелла!» Снова крикнул он, «Громче, Джелла! Не дай этому ублюдку уйти от правосудия! Скажи мне, кто сделал это с тобой!» Она еле-еле прошептала лишь пару слов, но Сарен расслышал их ясно и чётко. «Эдан! Эдан Хат Дах!» Получив желаемый ответ, он одел обратно её дыхательную маску и вытащил ещё один шприц из кармана. Этот укол вернёт её обратно в кому. У неё будет хотя бы призрачный шанс выжить. Сарен колебался в принятии решения. По ходу своей деятельности он знал, кем был тот, чьё имя она назвала. Эдан был жестоким бизнесменом, который мог действовать как по закону, так и в обход него. Но он всегда был очень осторожен в своих делах, чтобы не привлечь к себе внимания Совета или его агентов. До этого он никогда не проявлял никакого интереса в области искусственного интеллекта. Цепь рассуждений Сарена была прервана кашлем джеллы. Тёмные пятна покрыли внутреннюю поверхность её респираторной маски. С каждым судорожным выдохом из её лёгких выбрасывались сгустки крови. Он ясно понял, что за налётом на Сайдон стояло нечто большее, чем простые патрианцы-националисты, или теракт, направленный против людей. И дело тут было даже не в деньгах, у Эдена была масса других способов хорошо заработать, не привлекая внимания спектров. Здесь происходило что-то странное. Что-то, что он хотел расследовать поглубже. Джелла начала биться в конвульсиях. Пищание автоматов перешло в один прозяжный тонкий сигнал, когда её жизненные параметры опустились ниже критической отметки. Сарен неподвижно наблюдал, как падают её показатели, размышляя в это время над своим следующим шагом. Эден выстроил себе роскошный особняк неподалёку от Юджона, столицы Камалы. Сарен сомневался, что найдёт его там сейчас. Эден был осторожен и предусмотрителен. Даже если он был уверен, что о его связи с событиями на Сайдоне никому не известно, он, скорее всего, где-нибудь спрятался. когда узнал, что кто-то пережил то нападение. «В настоящий момент он мог быть где угодно». «Нет», – поправил себя Сарен, по-прежнему игнорируя настойчивые сигналы медицинских аппаратов и жуткие судороги Джелы. «Нет». Эден вряд ли рискнул бы воспользоваться космопортом, Особенно, если существовала даже малейшая вероятность того, что кто-то уже знает о его причастности к нападению на Сайдон. А это означало, что он, вероятно, все еще находится где-то на Камале. Но на этой планете существовало множество мест, где он мог прятаться. Ему принадлежало несколько горнодобывающих и перерабатывающих компаний, а это огромное количество заводов, шахт и установок. разбросанных по всей планете. Скорее всего, он укрывается в одной из этих точек. Найти его означало выяснить, в какой именно. А на Камале находилось в буквальном смысле сотни подобных предприятий. Подробный обыск их всех занял бы месяцы, а у Сарена не было столько времени. Джелла по-прежнему билась в припадке. Её покалеченное тело отчаянно сопротивлялось смерти. но силы покидали ее, и она постепенно начала затихать. Сарен лениво крутил в руках шприц с лекарством, которое могло бы спасти ей жизнь. Он все еще размышлял над проблемой поимки Эдена и ожидал, пока она испустит дух. Было очевидно, что люди не знали, кто стоял за этими нападениями, поэтому Сарен не видел причины посвящать совет в эти новые подробности, по крайней мере пока. Конечно же, он расскажет им о нелегальных исследованиях искусственного интеллекта на Сайдоне. Это причинит серьёзные проблемы Альянсу, и в то же время отвлечёт внимание Совета от его расследования причастности Эдена. Но до тех пор, пока он не выяснит, почему батареанец пошёл на такой невероятный риск, решившись на эту операцию, имя Эдена не появится в его отчётах. А сейчас его главной целью было выяснить – «Где прячется Хад Через две минуты Джелла замерла окончательно. Турианец проверил её пульс, хотя мониторы уже подтвердили, она умерла. Только после этого он взял шприц и вколол его содержимое в капельницу, прекрасно понимая, что это не окажет никакого эффекта. Затем он аккуратно положил пустой шприц на виду на маленький столик возле её кровати. Он медленно подошёл к двери, отпер замок и повернул ручку. Снаружи ждал лечащий врач Джеллы, нетерпеливо прохаживаясь из стороны в сторону. Как только Турианец вышел из комнаты, он бросился к нему. «Мы слышали сигналы аппаратов?» – произнёс доктор, замерев на полусловие. «Вы были правы», – сказал ему Сарен безо всяких эмоций в голосе. Джелла оказалась слишком слаба. Она скончалась.